Заповедными тропами. Хотел выехать часов в шесть утра, чтобы хоть немного поспать перед дальней дорогой. Не получилось, потому что раньше полуночи уснуть не смог, а уже в три утра открыл глаза и почувствовал, что оставшееся до шести время промучается впустую. Последние дни неизменная спутница нервотрепки, бессонница, давала о себе знать. Снотворного, как и прочих таблеток, Антон не признавал, поэтому мучился, как послушный ребенок, наказанный за разбитую вазу, или какую-нибудь иную детскую шалость. Он выпил две чашки крепчайшего кофе, наскоро забросил в спортивную сумку кое-какую одежду и спустился в гараж за машиной. Уже в без пятнадцати четыре Антон сидел за рулем своей БМВ и радовался только одному. На дорогах сейчас пусто. Постепенно светало. Ранним июньским утром город был похож на юную девушку, протанцевавшую всю ночь напролет, но не потерявшую своей свежести и желания чуть только рассветет пуститься в новые приключения. Потом, уже в июле, сюда придет неимоверная жара, и эта молодая особа превратится в царственную Матрону, всем радостям жизни предпочитающую сиесту и любовной ласки в прохладной постели. Минут через сорок он уже съезжал с кольцевой дороги на трассу и мчался в сторону Ростова-на-Дону. Первый раз этот долгий путь в сторону юга они проделывали вместе с Алешкой и Региной. Тогда еще и машина у них была старенькая, и денег в обрез, и неизведанное пугало привыкшую к порядку жену. Антон усмехнулся, вспомнив, как она то и дело подсчитывала имеющиеся в наличии деньги и гадала, правильно ли информировали ее знакомые насчет тамошних цен. Теперь Регина уехала на юг собственной дорогой машине, имея в кармане крупную сумму, причем впервые сидела сама за рулем, пускай столь далекое путешествие. Он почему-то был уверен, что у нее с собой большие деньги. И она рискует, очень рискует. ее положение надо гнать и гнать без остановки, хотя кемпинг... где они всегда останавливались на ночь, надежно охраняется. Это многолетний семейный бизнес, а репутация, как известно, дороже всего. Он прикидывал, что доедет туда рано, часам к пяти, даже если не будет гнать с бешеной скоростью. Держать на спидометре километров 150-170 до оки, пока дорога хорошая, а потом чуть больше сотни. Трасса загружена, на юг идут огромные фуры, летят курортники, мечтающие поскорее окунуть ножки в соленую морскую воду. Надо быть осторожным, очень осторожным, идя на обгон. Дорогие новенькие марке то и дело вылетают в лоб, светя фарами. Да и он не лыком шит, тоже включил фары и мигает. Дорогу, дорогу! Пусть себя возмущенно гудят. Он не просто едет на юг, он ищет свою жену. Дорога немного сняла с него напряжение. Ехать и ни о чем не думать, только ехать, как это приятно. Если бы еще забыть о цели путешествия. Почему отключен ее мобильный телефон? Почему неизвестный шантажист обвиняет его в смерти Регины? «Ведь был же этот звонок, был!» «Откуда она звонила почти неделю назад?» «Сказала, что из-под Анапы. Но это ложь. Она может быть где угодно. Главное, чтобы она подалась именно на юг». Он протянул руку, достал атлас автомобильных дорог России. Вот здесь, в этом атласе, он будет отмечать флажками всякое упоминание молодой красивой брюнетке в голубом пежо. Не такое уж это частое явление на столь оживленной трассе. На юг в своих машинах ездят либо одинокие мужики, искатели приключений, либо влюбленные парочки либо семьи а для молодой и красивой женщины одинокой при больших деньгах это слишком опасно что же заставило ее так рисковать антон знал что километров через двести будет первое кафе где они всегда останавливались традиция продукты на первый день регина предпочитала брать с собой но алешки на трассе покупала всякие мелочи чипсы колу мороженое ровно через двести километров она говорила мужу тормози надо выйти размяться На этот раз Регины рядом не было, но он, увидев знакомые березки и островерхи домик, покрытый новенькой малиновой черепицей, затормозил. За те несколько лет, что они ездили отдыхать на юг, кафе преобразилось, расцвело. Восемь часов утра, но мангал уже дымится. Те, кто ночевал в своих машинах возле кафе, собираются позавтракать и снова отправиться в путь. Антон вспоминает, что не ужинал и можно слегка перекусить. Вылезает из машины и идет в кафе. Толстая тетенька, зевая, подсчитывает что-то на калькуляторе. «Добрый день», — говорит он. «И вам всего хорошего. Что будете заказывать?» «Вот меню. Порцию шашлыка и бутылку минеральной воды», — заказал он не глядя. Регина всегда так делала. Тетенька кивает и выписывает счет. Он внимательно вглядывается в ее лицо. Как она, интересно, реагирует на молодых красивых брюнеток за рулем собственной иномарки? «Граница Московской области. Здесь это не в диковинку. Вряд ли вспомнит». «Здесь будете кушать?» «На улице?» «Коля!» «Еще порцию шашлыка!» «Коля!» Парень внушает Антону больше доверия. Он, вероятно, крутится возле проезжающих постоянно. Молодой. Симпатичный. Одинокая красавица на дорогой иномарке. Кто не мечтает устроить свою судьбу? «Простите». «Чего?» «Вы без выходных работаете?» «Чего?» Моя жена неделю назад ехала на юг по этой трассе. Потом звонила... Жаловалась, что ее обсчитали в одном кафе. Одинокая молодая женщина. Красивая, беззащитная. Как вам не стыдно? «Чего? Ма?» «Что? Что такое?» – кричит тетка. «Иди сюда, ма!» Тетенька несется, сломя голову. Сынок переросток обиженно сопит. «Ма, клиент недоволен. Жалуется, что обсчитываем. Может, это были и не вы. Я не уточнял. Пытается смягчить ситуацию Антон». Тетка внимательно оглядывает клиента. Косится на дорогую марку. «Да мы на трассе 10 лет, нас все знают. И дальнобойщики останавливаются, и парочки, и местные заезжают. Да мы, да мы, да мы!» Женщина. Молодая красивая женщина. Брюнетка. В красной кожаной куртке. Голубая машина, Peugeot 206. Антон смотрит на тетеньку, разводит руками. «Она вся такая, такая, округлая. И цвет очень яркий, небесно-голубой». а женщина в красной куртке. Неделю назад ехала. Брюнетка. Тетенька напряженно морщит лоб. а, а хлопает себя полбу парень. «Пежо! Дамская машинка!» «Яма о тебе рассказывал!» Дамочка такая нервная, все никак не желала из своей тачки выходить. Я потому ее и запомнил. Тут еще мужики останавливались. Дальнобойщики. Вечерела ведь. Ночевать остановились. Но они по ее и не тронули. Такая дамочка им не по зубам. Она еще сотню мне сунула и попросила бутылку минеральной воды. Какой воды, напряженно спросил Антон. Боржоми в пол стеклянной бутылке. Именно в стеклянной. Другую Регина не признавала. Когда появились деньги, перестала экономить и выкупать суррогатой. Только все самое дорогое и проверенное. Она что-нибудь ела? Да, ну свое. Похоже, брезгует дамочка. Культурная. Как будто мы кошек жарим. Все шуршало какими-то пакетами. А из машины так и не вышло. Вроде симпатичная, в черных очках. Да, на чай мне десятку дала. Я еще говорю, куда же вы на ночь глядя? Она все на дальнобойщиков косилась». «Регина косилась на дальнобойщиков? На нее это не похоже. Она вообще этот сорт людей не замечала. Что и какие-то водилы?» «Нет, здесь что-то не так. В общем, не осталось. Уехала. И из машины не вышла», — вновь повторю парнишка. Антон мысленно прикинул. «Неужели ехала всю ночь?» «Побоялась ночевать на трассе». «А вы, говорите, обсчитали». Да она и не покупала ничего, только бутылку воды. Но я ей все, до копеечки. Да, да, кивнул Антон. И десятку дала на чай. Я, возможно, ошибся. У вас очень уютное кафе. Сейчас шашлычок будет. Свининка свеженькая, еще вчера бегала. Он дал парню 50 рублей. Потом разложил на столе атлас, достал ручку, поставил флажок. Написал «Суббота, вечер». Тетенька принесла тарелки, старательно расставила их на столе и все выравнила, выравнила, раскладывала салфетки, хлеб. Репутация важнее всего. Как же, клиент пожаловался. Антон не выдержал. Спасибо большое, мне все очень нравится. Потом на всякий случай спросил, а обратно она не проезжала? Нет, я не видела. Хозяйка кафе с сожалением покачала головой. Да и не вспомнила бы я эту женщину, если б не парень мой. Тут все заглядывается на красивых, да одиноких. Особенно, если богаты. Так я и думал, удовлетворенно кивнул Антон. И вот еще что. Если вас об этой женщине будет спрашивать полиция... Полиция? Почему полиция? Она сразу заволновалась, засуетилась. Ну что ты с ней поделаешь? Да вы не волнуйтесь так. Просто скажите им тоже, что и мне. Да, проезжала. Остановилась. Купила бутылку минеральной воды. Все. Ну зачем же полиция? Может быть, и не спросят. Это я на всякий случай. Ничего страшного не произошло. И спасибо вам большое за шашлык. Необыкновенный. Уехал, оставив их в легком недоумении. Во всяком случае, в активе алиби номер раз. Пусть попробует доказать, что это была не Регина. Внешне все правила соблюдены. Есть только маленькие неувязочки в поведении проехавшей здесь женщины. Но это можно списать насчет волнения и пережитого стресса. Хотя не мешало бы получить документальное свидетельство. Кто-то же должен был видеть ее права или паспорт. Надо ехать дальше. Надо искать. Искать. Километров через сто он подъехал к заправочной станции. ТНК. Берегина всегда предпочитала ТНК. Она вообще любила сочетание белого и синего цветов, хотя ей не шло ни то, ни другое. Вот Алисе очень шел голубой цвет и белый. У нее были золотые волосы и ослепительно-синие глаза. Такие синие. Антон громко скрипнул зубами. Подъехал к бензоколонке, над которой висела табличка с синими цифрами 95. Если Регина заливала бензин, то только 95. й Если его не было, ехала дальше. Парень в униформе тут же подбежал, схватил шланг, начал отвинчивать крышку бензобака, поскольку клиент не торопился вылезать из машины. Буржуи недорезанный понял Антон по его взгляду. А у Алисы были такие синие глаза? Нет, надо во что бы то ни стало взять себя в руки. Взять себя в руки, взять... Вылез, стал разминать ноги. «Сколько вам заливать?» 30 литров. Я сейчас оплачу». Рассчитывался в кассе, приглядываясь к парнишке, а возвращаясь негромко позвал. «Молодой человек?» «Да». «У меня любимая девушка потерялась». «Понимаю». Парень оглядел Антона с ног до головы, незаметно усмехнулся. «Ну и черт с тобой!» «Да, я толстый, а ты пижон». Антон взял себя в руки. «Может быть, вы ее вспомните?» Яркая брюнетка в красной куртке. На голубом пижон 206. «Очень красивая. Машина – девушка. Проезжала здесь неделю назад». «Неделю назад?» – присвистнул парень. «Да вы знаете, сколько тут таких проезжает?» «Представляю. Девушка очень заметная. Брюнетка. Куртка красная, машина голубая. Я ее очень люблю. Машину – девушку. Бывает. Не, не помню такую», – с сожалением сказал парень. «Понимаю. Для парня?» Большую часть жизни, проводящего на заправке, машины имеют свои приметные лица, а люди нет. Он замечает треснутое лобовое стекло на дорогой Намарке, заляпанный грязью крутой джип, новенькую импортную резину на старых «Жигулях». Он живет машинами, бедняга. Что ему люди, что ему красавица на голубом «Пежо»?» Вздохнув незаметно, дал ему сотню. Все-таки интересно поговорили. Парень сунул деньги в карман, тоже вздохнул. «Вот бабы. От хороших мужиков сбегают. И чего им надо?» Не бойся, тачка у нее даренная. На девку плюньте, а машину заявите в угон. Обе сразу найдутся. Что ж, спасибо за совет. Он сел в BMW, вырулил заправки. А парень-то не дурак. Почему полиция не заявила в розыск машину, если им до зареза нужна Регина? Как там сказал следователь Лиховских? Улик пока маловато. И не будет у них никаких улик. Дорога была плохая, да и ехать скучновато. Сильно не разгонишься, а по сторонам глазеть интереса мало. Чем дальше, тем меньше леса, в основном поля, поля, поля, насколько взора хватает. Единственное развлечение – небольшие рыночки, которые вдоль трассы встречаются регулярно. Как только деревенька у дороги, сразу сидят, выставив перед собой ведра с картошкой и пестро одетая бабы. Тут же на две табуретки положена доска, на ней расставлены банки: огурцы прошлогоднего еще засола, грибочки лесные, аппетитные бурые помидоры. Между двумя рейками протянута леска, на ней болтаются связки вяленой рыбы. И непременное кафе с женским названием. Валентина, Наташа, Ольга, Татьяна. Приветливые хозяйки сидят за столиками на открытых верандах, либо прямо на улице, где столы расставлены под зонтами на голой земле. Поглядывают на дымящиеся мангалы. И готовить они умеют, и работы не боятся. Да где же ее найти, работу? Хорошо, что есть трасса. Словно становая жила она питает населенные пункты, вдоль которых проходит. Питает деньгами, новыми лицами, сплетнями, столичными новостями. А вот у нас в Москве, и тут же, ну, Москва это ж другое государство. Переруби эту жилу, и жизнь замрет. Кровеносная система трасс поддерживает у людей биение пульса. Вот миновала очередная деревенька, а дальше снова, насколько хватает зора, поля, поля, поля. И вновь Светлана, Раиса, Мария, Анна. Не проезжала ли здесь неделю назад молодая красивая женщина, брюнетка? А мы разве не красивые? Аль молодые. Может, и проезжала, да они не ее ждали. Все мысли об одном – надо устраивать свою судьбу. Придет осень, следом за ней зима, и поток машин, следующих по южной трассе, с каждым пасмурным дождливым днем будет редеть и редеть. До нового летнего сезона. У Ивана. Деревянный домик, избушка на курьих ножках, стилизован под старину. Мужики тоже не теряются. Может, они обратили внимание на одинокую женщину? Не вспомните ли вы? Да здесь только народу каждый день проезжает. Он, с сожалением, глядит на карту, где поставлен один единственный флажок. Должно ему повезти еще хоть раз. Непременно должно. Уже после Воронежа он заезжает в придорожное кафе Анжелика. Регина открыла его во время третьего путешествия. Заведение с виду довольно невзрачное, несмотря на броское название. Мимо такого проедешь – не задержишься. Небольшой домик, к которому прилеплен железный вагончик. В вагончике пара коек для желающих остановиться на ночлег. Перед домом скромное крылечко. Зонты, под которыми прямо на земле стоят простые деревянные столы, давно выцели. Расчетливая Регина только во время третьего путешествия поняла, что не все то золото, что блестит. Именно в таких неприметных заведениях отлично и недорого кормят, и внутри все чистенько, аккуратно прибрано. Антон даже помнит саму маркизу ангелов, хозяйку маленького кафе симпатичную устроенную шатенку. Видимо, богатый покровитель судил ее деньгами и присматривали, чтобы красотку не обидели. У нее такая фигурка, что Регина предпочла сама принести поднос из кафе и накрыть на стол, лишь бы хозяйка лишний раз не маячила перед мужем. Жена никогда не делала ему замечания напрямую. Такой уж характер. Просто искусно лавируя, избегала подводных камней и мелей, нередко встречающихся на пути долголетнего супружеского плавания по реке жизни. Но Антон все равно запомнил красотку. Такую девушку достаточно увидеть один раз, чтобы не забыть никогда. Он припарковывает машину, и, откинув тюлевую занавеску, заходит в прохладное помещение кафе. Маркиза ангелов, набросив клетчатый передник, помешивает деревянной ложкой в огромном котле, из которого торчит телячья нога. Оттуда аппетитно попахивает чесночком. Здесь изумительно готовят первое блюдо. Антон это помнит. Добрый день! Хозяйка оглядывается на посетителя и тут же начинает развязывать передник. Перед ним короткая юбочка умопомрачительного фасона. Ножки за год не утратили своей стройности. Талия по-прежнему тонка. Высокая грудь обтянута синим трикотажем. И глаза у хозяйки такие яркие, что он тут же вспоминает Алису. Девушка улыбается. «Проходите, пожалуйста. Меню на стойке». «Спасибо, я его уже читал». «Читали? Да вы только что вошли. А я ваш постоянный клиент». Она удивленно округляет глаза. «Само собой, не припоминает его». Антон же пытается наладить с девушкой контакт. Ему это очень приятно. «Мы проезжали здесь с женой год назад». «С женой!» Маркиза сразу же теряет к нему женский интерес. «Но коммерческий интерес остается. Мы очень рады, что вам у нас понравилось. Мы – это еще две особы женского пола. Одна постарше Маркизы, другая помоложе. Мужского персонала в кафе не наблюдается. Но должен же кто-то присматривать за таким коллективом. Что будете кушать?» – улыбается хозяйка. «Ваша изумительная первая, конечно. И шашлык пожарьте. Пожалуйста». «Почему же вы теперь один путешествуете?» – интересуется Маркиза. щелкая калькулятором. Антон давно уже все сложил в уме, но терпеливо ждет, разглядывая ее красивое лицо. Нет, не деревенская. Она будто и впрямь маркиза. Носик тоненький, глаза похожи формой на миндаль. Рот словно спелая ягода. Как вкусно пахнет суп. Всякая чепуха лезет в голову, так он проголодался. Миндаль, ягода, еще скажи, что щеки персики, а загар похож на поджаренную корочку свежевыпеченного пшеничного батона. Антон невольно улыбается своим мыслям. Почему один? Так получилось. В кафе заходит очередной клиент, и Антон решает немного подождать. Женщина, что постарше, накрывает ему столик на улице. Пока он ест салат из огурцов, помидоров и суп, жарится шашлык. Антон терпеливо ждет. Чутье подсказывает, что именно здесь найдет его удача. И вот она. Шашлык вежливому и богатому клиенту подает сама Маркиза. «Это вас зовут Анжеликой?» Спрашивает Антон. Девушка ловит мяч на лету. Кокетство у нее в крови. Да и проезжающие мужчины слишком часто проявляют к ней интерес. А что, не похоже? Отчего же? Очень похоже. Я сразу подумал, что Анжелика – это вы. Девушка громко смеется. Вообще-то я Маша, Мария. Но откуда у нас в подсобном хозяйстве, Анжелики? В подсобном хозяйстве? Наша деревня так называется. Видите, какая дыра. Даже название подходящего не нашлось. Не Ольховка, не Сосновка, а просто подсобное хозяйство. Хорошее название. «Может, вы присядете?» «Что ж, присяду. Вы ведь не просто так спросили? Вы что, жену ищете?» «Жену? А почему вы спрашиваете?» «Да так. Не похоже вы на всех остальных проезжающих?» «Я не первый год на трассе. Всякого навидалось. Вы не просто едете на юг отдыхать. Вы что-то ищете. Или кого-то. Допустим. А почему жену?» «Ну, женщину. По глазам видно, что все остальные вам не нужны». На меня многие внимание обращают. Говорят, что красивая. Очень, соглашается Антон. А вот если я вам предложу на ночку задержаться, вы откажетесь. Ведь так? Не знаю, не знаю. А если вдруг соглашусь? Тогда я... Маша! Кричит, выглянув из двери та особо, что помладше. Иди сюда, Маша! Спросить чего хотела? Погоди, Танька! Отмахивается та. Мария, смотри! Она только еще раз отмахивается. Смотрит на него, не отрываясь. Покровители моего опасается. А я, может, другого уже нашла?» «Так быстро?» – усмехается он. «А здесь трасса. Мы люди, к скоростям привычная. Татьяна, да уйди ты, наконец!» «Ладно, пустой разговор», – говорит Антон, когда Татьяна исчезает, за занавеской. «Да, я ищу жену. Уже неделю от нее нет никаких вестей. Она уехала в прошлую субботу. Один раз позвонила, якобы, с юга, и все. Какая она?» Красивая брюнетка в красной куртке, в черных очках. Возможно, она была здесь ночью. Мы работаем круглосуточно. У нее голубая машина, Пежо, иномарка. Ночью, говорите? В черных очках? Да, была такая. Это точно? Он сразу заволновался. Или вы просто хотите меня обнадежить? Вы что, ее сильно любите? Не в этом дело. Не в любви? Ну, вы даете. Мы прожили вместе 14 лет. Зачем я все это говорю? Вам-то зачем? Если каждый проезжающий будет изливать свою душу? А ты не каждый. Да, вот так неожиданно маркиза ангелов переходит на ты. Антон смотрит на нее с удивлением. Чего ты -то только не насмотришься, на трассе-то. А порядочных мужиков по пальцам можно пересчитать. Да и те везут своих баб на курорты, а в глазах – тоска. Словно повинность отбывают. Но отбывают ведь. Почему ты с ней не развелся, раз не любишь? Почему ищешь? Это трудно объяснить. «Так она была здесь или не была?» «Была», сказала хозяйка кафе, как отрезала. Брюнетка в черных очках, в красной кожаной куртке, на хорошей дорогой машине. «Была». Ночью. Как только съехала с трассы, тут же нацепила очки. В них и спала. Она не хотела вылезать из машины, хотя было видно, что очень устала. Она так нервничала, словно бежала от кого-то, как загнанная лошадь. И сказала, «Я тут часок подремлю, ничего?» Из машины так и не вышла. «Покупала что-нибудь?» Сигареты. Какие? Вок с ментолом. Вок с ментолом. Ригина берегла здоровье и курила очень редко, почти никогда. Только в минуты крайнего волнения. И только эти сигареты. Здорово припекло. Но с другой стороны, она плохо видела в темноте после того, как несколько лет назад сделала операцию по устранению близорукостей. Насечки на роговице. Черные очки ночью? Да она же ничего в них не видела. Опять неувязочка. Хотя... Она надела их, когда машина остановилась возле кафе, а ехала без очков. «Это все?» – спросил Антон Маркизы. «Да». Потом она попросила две чашки кофе. Покрепче. Заплатила хорошо. И на чай дала. Я ее запомнил, потому что она была не похожа на отдыхающую. Те едут на курорт, как на праздник. А эту всю колотила. Она бежала, просто бежала, лицо прятала. И машина ей была не в радость, и шмотки дорогие. «С чего ты это взяла?» – пробормотал Антон. Если баба на хорошей машине одна, так она всю себя обязательно покажет. Вот я какая. Выйдет непременно, покрасуется и перед мужиками, и перед другими бабами. Одни смотрите, любуйтесь, другие завидуйте. А ты, однако, злая. Я здесь живу, на трассе. Да, есть у меня мужик, женатый. Денег заработаю, ребенка рожу. От него? Нет, хочешь от тебя. А если я не знаю, когда еще раз здесь проеду? Ничего, я подожду. «Нет, она просто смеется. У Антона даже аппетит пропал. Да с чего он ей должен верить? Все мечтают устроить свою судьбу. Богатый мужчина на дорогой машине, номера московские. И жена сбежала. Самое время его пожалеть. «Анжелика, то есть Маша, если тебя милиция будет спрашивать об этой женщине, ты то, что мне сказала, повторить сможешь?» «Полиция? Она что, убила кого-нибудь?» «У этой женщины потрясающее чутье!» В бесконечном потоке следующих по трассе людей она безошибочно отличает тех, что на всех прочих не похожи, Пропускает мимо беззаботных курортников, бесхитростных водил, безжалостных искателей приключений и запоминает людские трагедии, которые прячутся в салонах машин, но все равно создают вокруг непонятное напряжение. «Убила?» – переспросил Антон. «Пока она только важная свидетельница. Что ж, если надо, я все расскажу. Тем более, что ничего и не было. Остановилась, поспала». Выпила кофе и поехала дальше. Главное, что она здесь останавливалась. Сколько я тебе должен? Ладно. Поезжаешь, махнул махнула рукой хозяйка. Он положил на стол 500. К придорожному кафе заруливали две огромные фуры. Постепенно замедляя ход, словно раздумывая, повернула и синяя Ауди 100. Клиенты к тебе. Она посмотрела на деньги. Много даешь? 250 за угощение. А остальное что, за разговор? Тогда я, пожалуй, приработок к себе устрою. «Плохо расстаемся, поморщился Антон. «Пойми, я тебя не покупаю. Мне действительно надо ехать. У меня сейчас не жизнь, а сплошная проблема. И дома, и на работе. Сколько все еще это будет утрясаться, не знаю. Никто не знает». «Мария!» — вновь высунулась из кафе ее юная компаньонка. «Иду!» «Ну, счастливо тебе!» «Как зовут хоть?» «Антон». «Ну, вот и познакомились на прощание. Счастливо тебе, Антон!» «Иду, Татьяна, иду я!» Так и не оглянулась. А он сел в машину, достал атлас, поставил еще один флажок. Написал, она здесь ночевала. Теперь до кемпинга смысла нет спрашивать про Регину. 200 километров можно пролететь без остановки.